168. Май 10. -е. Глаза — зеркало духа. Глаза — зеркало мысли и сознания. Глаза — оружие духа. Глаза сильнее слов, если за ними мысль. В глазах, как на острие стрелы, можно сосредоточить энергию огненную. Если слова сопровождаются взглядом, сознательно передающим их силу, то он эффективнее слов. как часто, произнося слова, люди сопровождают их рассеянным, ничего не выражающим взглядом, смотрящим куда-то в сторону или бегающим по сторонам. То можно ли удивляться, что впечатление от таких слов ничтожно, и действия они не производят никакого? Мало кто хочет владеть своим взглядом. И не умея владеть им и защищаться, сетуют люди, что подпадают так часто под чужое влияние. О защитном значении глаза не думают вовсе. Если главные ворота крепости открыты врагу и притом постоянно, то можно представить себе, что враждебные вторжения внутрь микрокосма идут почти беспрестанно. Мало людей, несущих радость и свет в излучении хауры, а, следовательно, и глаз. Потому беззащитность человека чревата особыми последствиями. Часто люди раны наносят тонкому телу благодаря этой незащищенности. Стража у главных ворот не может дремать, и ворота должны быть крепко закрыты. Закрываются и охраняются мыслью зоркой.